Территория Конфедерации Южных Штатов. Город Алабама Сити. Двадцать пятое число шестого месяца. Вторник. Девять тридцать. Проснулся я от того, что меня тормошили. Тормошила Бонита, естественно. Тормошила и требовала срочно куда-то идти. Спросунок мне показалось, что случилось нечто экстренное. Я был о собрался рвануться за автоматом. Но туман в мозгу немного рассеялся, и я понял, что если бы Бонита будила меня по причине нападения неприятеля, уж наверняка она не валялась бы рядом в чем мать родила. Немного сосредоточившись, я понял, что меня отправляют к партии узнать адрес парикмахерского салона, потому что ты обещал. Я вообще просыпаюсь с трудом и в первые моменты могу быть не слишком д е л и к а т н ы м поэтому спросил: а почему бы не сделать это? позже или скажем ей самой раз уж она проснулась мне сунули прямо в лицо ладонь с растопыренными пальцами и резонно заявили не может же она идти спрашивать с такими ногтями я посмотрел на ногти удлиненные хоть и к р о т к о обрезанные покрытые темным лаком гармонично завершающиеся тонкими изящные пальцы на всякий случай согласился чтобы не выглядеть полным идиотом, неспособным отличить такие ногти от не таких. Кивнув, я попытался подняться с постели, но меня повалили обратно со словами: "Стой, дурак! Не сразу же". В конце концов я все же встал с кровати и пошел бриться и вообще приводить себя в борыский вид. Мария Пилар одеванием себя не затруднила, а вытянулась поперёк кровати во всем своем великолепии и скритическим видом рассматривала ногти. На каждой руке поочередно. Придя в форму и достойный окружающего мира вид, я все же сходил в главное здание отеля. В холле отеля паковали сумки трое отъезжающих постояльцев, а за стойкой была очень элегантная пожилая леди, судя по безупречному виду, жена того самого джентльмена с пачкой. Я решил, что по такому вопросу к ней даже лучше обратиться, поэтому изложил ей проблему баниты. Я не ошибся. Лидия рассказала, что в городе три салона, только претендующих на это название и лишь четвертый, расположенный возле здания городской епископальной церкви, может удовлетворить запросы женщины. Женщины действительно заботящиеся о своем внешнем виде. Она даже на карте города место отметила. Впрочем, поразмыслив, она решила, что помогла недостаточно и предложила организовать аппойтмент для той чудесной девочки, о которой столь похвално ь отзывался ее супруг. Я затруднился дать согласие, потому что не очень точно представлял, когда чудесная девочка прекратит рассматривать ногти и когда она будет готова в стать с п о с т е л и Леди и тут разрешила мои сомнения, сказав, что она сама позвонит в номер и все обсудит с Марией Пилар лично, чтобы я своим мужским непониманием не нарушал гармонию женского мира ухода за внешностью. На этом мы с леди и расстались. Я вернулся в домик, дождался, когда ми кориноза договорит с уже д о а з д о з в о н и в ш е й с я и леди, потом сказал, что поеду на с т я н к у конвоев поговорить с диспетчером о возможных попутных маршрутах, а потом заеду на почту отправить телеграмму о том, что п а т р о н ы девять на восемнадцать особым спросом не п о л ь з у ю т с я подразумевающую, что произошла задержка в дороге. Мне ответили россиянам кивком, но зато радостно сказали, что эта милая пожилая леди договорилась о в и з и т е в салон на двенадцать часов, и ей надо спешить. На часах было без д в а д ц а и одиннадцать, я подумал, что если Мария Пилар приложит все усилия к тому, чтобы отецца, то она даже не слишком опоздать. Тем более, что до центра Алабамы Сити минут пять езды. Вообще в Марии п и л а р Родригес меня п о р а ж и л о сочетание совершенно несовместимых в любом другом человеке вещей. Она одновременно была профессиональным агентом разведки и офицером, и когда она существовала в рамках обязанностей и выполняла то, что подразумевалось ее служебным долгом, она была собрана, пунктуальна и решительно. Если же давление служебных обязанностей свалилось с ее плеч, Бонита превращалась в полную противоположность этой своей ипостаси. Она никуда не успевала вовремя, становилась взбалмошной и абсолютно нелогичной, а когда она смотрелась в зеркало, то любой агент враждебной державы мог спокойно зайти в комнату и вынести оттуда все ценное и секретное, и даже написать гадость на стенке, а Бонета не заметила бы его присутствия. В общем, погрузившись в эти мысли, я по привычке уже прицепил к ремню и бедру к о б у р у с г и р з о й и вышел на улицу. В городе действовали законы открытого ношения оружия, что означает, что ты не имеешь права прятать оружие, если оно у тебя вообще есть с собой. Разумный закон, кстати. Заведя бодро затарахтивший д и з е л ь м п е р е н т и я выехал за ограду отеля, направившись на площадку конвоев. Прокатившись по очкам города, я через несколько минут остановился и направился в давешний домик, где уже не было таблички «Закрыто до завтра». толкнув дверь, я вошел в нечто напоминающее смесь офиса и минимаркета. Немолодая упитанная дама сидела за магазинной стойкой и читала городскую газету. Я поздоровался с ней и сказал, что ищу диспетчера. Она сказала, что диспетчер сейчас будет. Вышла из за стойки, переместилась за рабочий стол и поставила на него табличку диспетчер, после чего осведомилась, чем она может помочь. Я рассказал ей о нашей проблеме. Дама достала из ящика стола папку с распечатками в прозрачных кармашках, некоторое время их поизучила, а затем сказала, что попасть с конвоем именно в Аламо мы сможем примерно через неделю, с тем самым русским конвоем, который мы отказались ждать в Демидовске. Еще через два дня ожидался московский конвой в Ньюрина, который зайдет в Алабама-Сити завтра утром, уйдет конвой Джеймса Фредерика туда же, еще будет конвой из Форт-Ли. к о т о р ы й на дороге свернёт налево и пойдёт в новую Одессу. Потом она добавила, что есть возможность выйти вместе с Джеймсом и где-то на развилке дождаться конвоя в сторону Вако, который пойдёт через Аламо из Ньюрина. Но здесь дать какие-либо гарантии она не может, потому что этот конвой новый, взялась его водить какая-то новая группа, и она ничего не знает, как они водят, насколько соблюдают график, какие у них расценки и так далее. Я подумал, что если мы не хотим торчать в Алабама-Сити еще неделю, есть все же смысл рискнуть и попытаться с местным конвоем дойти до перекрестка, а там перехватить или, наоборот, догнать новый конвой, идущий в Ваку. Я попросил даму зарегистрировать в конвой Джеймса две машины и двух человек, после чего вышел на улицу. Еще спросил у нее, где здесь почта. Почта тоже была недалеко, как и все в Алабама-Сити, и я поехал туда. Почтарь был одет во всю ту же форму с буквами НВМ на груди и почтовым рожком. Я быстро составил телеграмму в ответ с Быта патронной фабрики, откуда она должна была п р адресоваться дальше. Спрос на 9 на 18 мал. Дополнительные заказы скоро, Ярцев. А затем глубоко задумался. Написать на базу Россия? А что написать? Люблю, скучаю, не могу. А как насчет девушки с маникюром? От одной мысли о которой дыхание перехватывает. Или у нас тут все хорошо, медовый месяц, скучаем по тебе оба. Так, что ли? Или написать, что все, что м и л ы й больше не вернется, оставил только карточку свою. Покорёжила меня так до самых кишок некоторое время махнул я рукой и ничего не написал. Потом, думаю, разберусь. Потом. Оно всегда легче, куда как легче, чем сейчас. На улицу, правда, как вышел, отпустило немного. Вздохнул, расслабился, посмотрел на часы. Я подумал, что ми к о р и н о с а сейчас все равно отправится делать вожделенный маникюр, а больше у меня никаких дел не было. Тогда меня осенила идея посетить гараж трех толстяков, благо они нас туда приглашали. Проехав по улице всего лишь 500 метров. Я увидел вывеску а л а б а m а Кастомс к в а d s a м п Байкс. На улице стояли отгороженные веревкой на столбиках пять б о м б а р д и e такого вида, что я их сразу и не узнал. Высокие сиденья из черной кожи, проклепанные большими сверкающими заклепками, фары никелированные и нет, образующие многоярусные конструкции над передними крыльями, сумки для багажа из толстой кожи р огача. Тоже украшенные заклепками в форме логотипа IAC невероятна была раскраска каждого к в а д а Один мне запомнился больше всего. Вся поверхность к в а д а с невероятной точностью расписана под змеиную чешую. За рядом выставочных экземпляров были большие распахнутые ворота, и я зашел внутрь. Встретил меня Дэв, й возившийся у какого-то станка из разно великих роликов, пытаясь придать форму округлого крыла. плоской металлической заготовки. Он молча пожал мне руку, затем также молча прошел к большому л е ж а ч е м у холодильнику и выудил из него две бутылки пива Алабама С Бест, отвернул пробки и протянул одну мне. Видимо, теперь стало можно здороваться, и ты сказал: "Привет". Я уже поздоровался, ч о к н у л с я с ним бутылками и выпил п и в о С заднего двора зашли остальные бородачи. в ы й д е в меня тоже подошли к холодильнику, достали по бутылке, открыли их и т о ж рассказали привет. Я и им ответил. Тогда один из них сказал, что недолго думали, копались в старых журналах еще из прошлой жизни и нашли фотографию п е р е н т и И у того п е р е н т и который сделали австралийцы, сзади висел 250 кубовый байк, а у меня там ничего и креплений даже нет. А они не только торгуют байками. Но и с п о с о б н ы делать для них специальные подвесные гнезда с лебедками под любую модель. И если, скажем, они продадут мне эндуро и сделают под него рампу, то тогда, приезжая в какой-нибудь город, я не буду пугать собак и детей на улице своим нелепым австралийским грузовиком, а смогу ездить на байке быстро и с комфортом. Тот с а м ы й высокие п у з а т ы и с т о л с т я к о в очень быстро и аккуратно набросал эскизный чертеж на листе бумаги. признаться, я задумался. Катаясь с грузом по маленькому городу по своим делам, я чувствовал себя не очень-то уютно. Алабама, с и т и городок тихий, здесь моему грузу ничего не грозит, кроме раз ы что прямо у д а р а м о л н и и А вот если мне придется зарыть в какую-нибудь нюрино, ь или разгружайся, или ходи пешком, или рискуй паклажей. А так как они предлагают действительно благодать, поставил паренти на стоянку. Оцепил мотоцикл и катайся куда угодно. Я поинтересовался, сколько времени и денег это займет. Толстяки посовещались и сказали, что нужно примерно три или четыре дня, и мотоцикл подходящий в них есть, довольно свежий, с новой резиной. Сумма за все, включая мотоцикл и работу, семь с половиной тысяч э к ю Да, ни копейки. Но с другой стороны, пока р а з в и т о управление платит, можно шикануть. Тем более, что все равно машина принадлежит управлению, а от такой модернизации только выиграет. Но вот трех дней у меня не было. А жаль, ей богу жаль. Пришлось смотреть и проводить байк к р о с с о в у й Ямаху с объемом двигателя 250 кубических сантиметров. Выглядел байк неплохо, все целое, ничто не убито. Видно было, что его еще и в порядок тщательно привели. Я прокатился на нем несколько раз, очень даже неплохо. Кикстартер работает хорошо, двухтактный двигатель н а р а в и т поднять мотоцикл на заднее колесо. Центр тяжести высоковат, как и положено к р а с а в и к у но при навыке это даже хорошо. Легче заправлять в повороты и маневрировать. Покатили его примерять к машине, поднимали, опускали, совещались, спорили. з а т и м благородным занятием и прошли следующие три часа с совсем короткими перерывами на очередную бутылку пива. Единственное, на чем сошлись, что в следующий раз, когда о к а ж е м с я в этом городе, обязательно такую штуку у них закажу. А еще они меня заинтересовали тем, что имеют свои проекты переделки практически любого существующего в этом мире гражданского внедорожника в рейдовую машину, а это может быть очень полезно. Не зря же. Первая рота разведбата катается на таких переделанных бандеиранты.